«Искры летят». Я, во всяком случае, оказался не единственным оборотнем, не любившим Новый год. Когда мы все в человеческом облике, основательно укутавшись, набились в арендованные автобусы, в воздухе буквально пахло страхом. Куки, например, до сих пор в основном обитала в облике опоссума, и сейчас ей больше всего хотелось притвориться мертвой. А у Лероя, оборотня скунса, было такое лицо, будто он едет на собственные похороны но оказалось, что участие в празднике — наша обязанность, и от нашего директора Лисса Кристалл поблажки ждать не приходилось. «Люди любят Новый год. Если вы в эту ночь станете забиваться в погреб, то вызовите подозрение Так что просто постарайтесь привыкнуть», — наставляла она нас. «Вся эта пальба просто невыносима. Такое ощущение, будто стреляют по нашему табуну». Лу явно нервничала, она выглядела бледной и наматывала длинные темные волосы на палец. Я наблюдал за ней краешком глаза, притворяясь, будто эта оборотень в аппете, меня совершенно не интересует. На самом деле, более чудесной девочки я еще в жизни не видел. «Я все понимаю», — ответила Лиса и улыбнулась Лу. «Продержись, сколько получится. Потом можешь спрятаться в автобус. Договорились?» Оборотни-волки — Оборотни Джеффри, бок Клифф и тикани Самодовольно ухмылялись. Они прихватили с собой большой мешок с фейерверками. Наверное, собрались издеваться над травоядными. Только пусть посмеют напугать Лу. Будут иметь дело со мной. «Не понимаю, чем вам не нравится Новый год? Классный праздник!» Радовалась Берта, оборотень Гризли. Ей легко говорить. Большую часть жизни она провела в человеческом обличье. «А шампанское нам пить можно, мисс Кристал?» «Будет яблочный сок». Вмешался мистер Элвуд, наш учитель превращения, и отец Лу. «Неужели обязательно брать с собой Лероя?» Прошептал брендон который сидел рядом со мной и нервно забрасывал в рот одно за другим кукурузные зерна. «А если он испугается и... Ну, ты понимаешь...» «Давай просто встанем от него подальше», — ответил я. Я слышал, Клифф целую вечность не мог избавиться от Вони. Ну, после того, как Лерой обрызгал его своим секретом на вечеринке. Колли наклонилась к нам через проход. «Эй, вы, куриные мозги! Он же в человеческом облике! О каком секрете вы говорите?» «Посмотрим, как пойдет», — возразил я, вспомнив, как в прошлый раз непроизвольно превратился сам. Хотя тогда Мия всячески поддерживала меня. Автобусы остановились на парковке у бассейна и фитнес-клуба на окраине Джексона. Здесь уже толпились люди, ждали полуночи. Народу собралось немного. Большинство, наверное, были в паре сотен метров отсюда, на Таун-сквер, главной площади города. Отсюда фейерверк на Таун-сквер будет хорошо видно. Конечно, если мы станем смотреть в ту сторону. Стояла холодная ясная ночь. В лунном свете хорошо были видны заснеженные горные вершины вдалеке. Мы вышли из автобуса и собрались в кучку на парковке. Под ногами у нас скрипел снег. Мистер Элвуд раздал всем бумажные стаканчики и разлил яблочный сок. Джеймс Бриджер, наш учитель поведения в особых ситуациях, распределял петарды и зажигалки. «Нет уж, спасибо», — отказался я. А Холли тут же протянул руку. «Ура! Спасибо!» Бриджер улыбнулся и вручил эти жуткие громыхалки нам обоим. «Расслабься, Карек, попробуй просто получить удовольствие». «Ну, конечно, расслабиться. Плевое дело». «Вообще-то, мистер Бриджер мне нравился, но сейчас я бы с радостью запустил его прямо на Луну». Что, можно попробовать, у него же целая упаковка петард под мышкой. Значит так, если заметите, что вас охватывает паника, дышите глубоко. Не поможет? Идите передохнуть в автобус, посоветовал он мне и другим ребятам, которые тоже не выказывали особого восхищения всей этой затеей. Можете считать, что у нас сейчас урок поведения в особых ситуациях. Просто без оценок. «Этого еще не хватало», — пробурчал я и оглянулся в поисках смельчака, чтобы вручить ему мои хлопушки. Ну, почти все уже держали в руках петарды, причем с таким видом, будто это ручные гранаты. Тогда я просто уронил свои громыхалки на землю. «Пять минут до полуночи!» — радостно объявил Дориан, взглянув на наручные часы. Обычно эта огромная старинная штуковина не работала, но ради праздника он их завел. «А откуда люди знают, что Новый год начинается именно сейчас?» Спросила Куки и склонила голову на бок. В лунном свете я разглядел у нее на лице веснушки. «Они не знают. Просто договорились, когда, и празднуют», — ответил я. «По мне, так, Новый год лучше начинать летом, потому что...» Вдруг что-то ударило меня в голову и отскочило. Оказалось, что это была зажженная петарда, которая тут же взорвалась рядом со мной. Волки, а именно они ее бросили, скорчились от смеха, когда я в ужасе отпрыгнул. «Эй, вы! Кончай дурить!» — крикнул я. Голос мой звучал предательски беспомощно. «Смотрите все сюда! Котенок нервничает!» — захихикал Бо, омега-волк. Он занимал в иерархии стаи самую нижнюю ступень, а потому был особенно зол на язык. «Ах вы мерзкие меховые сосиски! Вы че творите?» — разозлилась Холли. «Где тут меховая сосиска? Подать-ка сюда, я ее съем!» потешался Джеффри, альфа-волк, и, соответственно, вожак стаи. «Да ты же сама сосиска! поди ка сюда, вкусненькая моя!» тикани единственная волчица в стае, ухмылялась и щелкала зажигалкой, готовясь поджечь следующую петарду. «Я так и знал. Этот Новый год превратится в такой же кошмар, как и первый». «Немедленно прекратили!» — вмешалась Лиса Кристалл. «Празднуем все вместе! Мирно!» «Джеффри, это и тебя касается. Будь любезен, призови свою стаю к порядку. Если еще раз увижу, что ты в кого-то бросил петарду, да ясно все!» Джеффри улыбался, как будто она его похвалила. «Больше не будем, мисс Кристалл». «Пойдем отсюда», — сказал брендон и мы переместились на другую сторону нашей группы. К счастью, волки остались на месте. Они как раз спорили, кому следующему поджигать. «Еще две минуты!» — объявил Дориан, — Изо рта у него вырывался пар. На таун-сквер в небо взмыли первые ракеты. Я смотрел, как они рассыпаются на голубые, лиловые, красные звезды, оставляя в небе огненные следы. И вдруг вновь ощутил восторг. Мир людей снова был полон чудес, и я хотел их все познать. Пальба, конечно, невыносима, к ней я еще не скоро привыкну, но мне нравилось быть здесь с моими друзьями-оборотнями, и нравилось праздновать Новый год вместе с людьми. «Полночь! С Новым годом!» — крикнула Лиса Кристал, и все вдруг развеселились. Мы с Холли, Брэндоном и Дорианом обнялись, облили нечаянно ботинки яблочным соком и рассмеялись. «Мокрого Нового года, Карак!» — улыбнулась мне Холли. «Орехового Нового года!» — пожелал я ей в ответ. А потом я еще обнял Тень, Сумрака, Нелл и всех, кто мне попался под руку. лута уже всех обнимала и вдруг оказалась прямо передо мной. Я испугался. В прошедшем году мы пару раз поболтали, и в медпункте она меня навестила. Но разве можно вот так вот просто взять и обнять ее? Самое ужасное, что и она медлила. И я понимал, почему. Вся ее семья не любила хищных кошек, в особенности пум, потому что пума поранила маму Лу. Кто-то, пробираясь в толпе, подтолкнул нас друг к другу. И мы все-таки обнялись. Словно так и собирались. «С Новым годом, Карак!» Смущенно улыбнулась Лу. Я пробормотал что-то в ответ. Она опустила руки и повернулась к следующему ученику. «Ох...» Я выдохнул с облегчением. «Мать моя, Пума, меня только что обняла Лу. А год-то неплохо начинается». «Кто еще хочет запустить ракету?» Снова раздавал ракета Джеймс Бриджер. «Кто еще не пробовал?» «Я!» Вдруг услышал я свой голос, и в руке у меня тут же оказалась эта длинная штуковина. К деревянной палке был прикреплен круглый сверток. На нем — картинка с красными и зелеными огоньками. Сердце стучало, как сумасшедшее. Я взял у Брэндона, который уже палил вовсю, зажигалку, вслед за остальными воткнул ракету в снег, выпустил запальный шнур и поднес к нему зажигалку. Сейчас взорвется. Никогда еще я так быстро не бегал. Оказавшись на безопасном расстоянии, я закрыл уши руками и стал ждать. Несколько мгновений — ничего. Потом ракета зашипела, взлетела и рассыпалась красными и зелеными светящимися звездами. «Вот это да!» Холли, Брэндон и я широко улыбались друг другу и хлопали «дай пять», а потом я побежал к Бриджеру за следующими ракетами. Четвертую ракету я, видимо, воткнул в снег неровно, потому что она вдруг понеслась по косой прямо на волков — Джеффри, Клифф и Босс визгом разбежались. Тика щучкой прыгнула в снег. Ракета просвистела прямо над ней. «Придурок!» — крикнул Джеффри и тут же натянул капюшон. От ужаса у него на загривке вздыбилась шерсть. Наши однокашники хохотали, а я извинился. «Сори, я не специально!» Час спустя мы снова загрузились в автобусы и поехали обратно в школу. Никто из людей, праздновавших Новый год вместе с нами на парковке, не заметил, что мы не такие, как они. Куки не притворялась мёртвой, Лерой не пустил струю вонючей жидкости, и никто не подорвался. Новогодняя ночь получилась классной.